Дым. Там под деревьями сокрыта Совсем горбатая изба. На крыше ссор, стена пробита, И мох у каждого столба. Окно, оно закрыто тряпкой, Но из норы, как бы зимой, Пар теплый рот пускает зябкой, Дыхание видно над трубой, Как будто пробочник из дыма Уходит струйкой в высоту. Души, что в этой мгле-то мимо, Уносит. Новости к Христу.